Глава сорок вторая. «Ждала?» — Герман осветил своей улыбкой кабинет Лизы. Она расставляла какие-то папки с документами в шкаф. «Герман?» — она обернулась. «Почему без предупреждения? Кто тебя пропустил?» Ярко накрашенные губы в тон ее красному платью возрождали в Германе ревность, сплетенную с желанием. «Я следователь. Это мой пропуск». Он похлопал по карману рубашки, с которого торчал край удостоверения. Герман закрыл за собой дверь и подошел к ней близко, крепко прижав одной рукой к себе за талию. «Нет, Герман, остынь!» «Сучка!» — ласково прошептал он ей на ухо. Лиза улыбнулась, но тут же убрала его руки от себя. «Не здесь!» «Я просто поздоровался!» Подняв верх ладони, произнес он. В дверь с матовым стеклом, через которое все же были видны силуэты, кто-то постучал. И тут же вошел. Это был Дэвид. Он неприветливо махнул Герману головой и вернул свое внимание Лизе. Лиз, подойди на минутку. Я скоро. Подожди меня здесь. Они удалились. Что ему тут надо? Дэвид скрестил перед собой руки. Он был недоволен. Что? «Дэвид, он пришел ко мне. С каких пор тебя это стало интересовать?» «Он следак. Какая разница, кто он? Ты слишком много внимания уделяешь моим гостям. Тебе так не кажется?» «Гостям? Это офис, Лиза. Здесь люди работают, они встречают гостей. Он отвлекает тебя. Или снова пришел заказать перевод?» Дэвид изобразил пальцами жест кавычек. И пока еще я возглавляю этот отдел. Я не звала его сюда, ясно?» Отрезала она и пошла в сторону своего кабинета. Дэвид остался стоять в стороне. Когда она вернулась в кабинет, Герман рассматривал содержимое папок, не скрывая своего интереса. «Что ты делаешь?» «Нельзя? Тебе нужно уходить. Дэвид недоволен». «А что случилось?» Герман продолжал листать документы. Договоры, счета. А то, что ты вломился, как всегда, без приглашения. А еще роешься в моих документах. Он убьет меня. Хочет твой Дэвид этого или нет, но мне придется тут порыться. Я расследую дело, Лиза. Так ему и передай. У тебя есть какие-то документы, которые позволяют тебе тут все смотреть? Да. И не только тут. Ну и... Она ждала, что Герман покажет ей какие-нибудь бумаги. Есть два варианта, Лис. Он не отрывался от просмотра папок в ее кабинете. Первый — ты мне помогаешь кое-что выяснить. А второй — уже официальный. Сюда приезжают нужные люди и изымают к чертям всю вашу документацию и компьютеры. О чем ты говоришь? Та машина, номер которой ты мне сказала, зарегистрирована на эту организацию. «Каким образом Рой связан с вашим агентством?» «Да, верно», — он говорил сам собой. «Это я и собираюсь выяснить». «Рой? С нашим агентством?» — переспросила Лиза. «Только не надо говорить об этом Дэвиду». Лиза не хотела, чтобы он нервничал и снова обвинял ее в том, что из-за нее здесь что-то ищут. «Если ты мне не поможешь, то сказать придется. Хорошо, ты победил». Я выбираю первый вариант. Встретимся вечером. Он, наконец, оторвался от документов. Или ты ужинаешь с Дэвидом? Сарказм неуместен. И слишком тонок лед, по которому ты ходишь, Герман. Тонкий лед – это всегда риск. Я люблю риски. Он улыбнулся в ответ. Закрой дверь. Встретимся в Китайской бухте, подальше отсюда, в семь. Лиза открыла Настеж дверь выпроваживая Германа из своего кабинета. «Без поцелуев. До встречи!» Поведение Дэвида забавляло Германа с какой-то стороны. Неужели он ревнует Лизу? Он понимал, что сейчас он в выигрыше по всем фронтам. У Германа были все основания, чтобы навести здесь порядок, а еще Лиза идет с ним на свидание. Если бы она не согласилась помочь ему, то он бы с пребольшим удовольствием вытряхнул наизнанку эту контору, довольно смотря Дэвиду в глаза. Но этот путь был дольше. Они встретились в указанном месте в назначенное время. Лиза даже не стала опаздывать. Два раза совершать этот маневр ей было уже неинтересно. Китайский ресторанчик не принуждал ни к романтике, ни к деловой беседе. Их встреча была больше похожа на встречу друзей или коллег, желающих поболтать ни о чем. Все то же красное платье, все та же красная помада, но уже другой взгляд. Она немного нервничала. Я не понимаю, что происходит. Причем тут Рой и наша компания? Рой с кем-то из ваших тесно сотрудничает. Нужно выяснить, с кем. У меня есть основания для официального обыска. Но лучше сделать все тихо, чтобы не спугнуть его. Но при чем тут твое расследование? Это может быть как-то связано с исчезновением Софи. Рой звонил ей перед тем, как она пропала. И в тот же день она заблокировала его номер. Возможно, у них случился конфликт. Это странно. Она заложила локон волос за ухо. Но чем я могу помочь? Я хочу, чтобы ты подняла все бумаги. Особенно те, что связаны с вашим автопарком. Сколько автомобилей принадлежит фирме? Не знаю. Десять. Может быть больше? Лиза, ты узнай, пожалуйста. Ты и должна помочь мне в этом разобраться. Зачем вашей компании вообще автомобили? Это для VIP-клиентов. Услуги перевода с выездом к месту. Часто бывает, что клиент из другой страны прилетает навстречу и ему требуется переводчик. Она немного замялась. У нас есть пакеты с включенным трансфером. То есть клиент выбирает переводчика, трансферы выезжает на место, так? Да. Так. А кто занимается vip клиентами Дэвид. Он главный тут. А Дэвид знаком с Роем? Не знаю. Вряд ли. Но кое-что меня смущает. Например? Дэвид приехал за мной в аэропорт и не дал проследить за Роем. Вот оно. Я уверен, что они чем-то связаны. Зачем он приехал за тобой туда? Что он сказал? Чтобы я не лезла в эту историю, что он беспокоится за меня. Беспокоится? Конечно. Герман никак не мог избавиться от личной неприязни к Дэвиду. Он не беспокоится, Лиза. Он прикрывает Роя. Но зачем? «Для этого я и здесь. Скажи мне без секретов, ваша компания оказывает эскорт услуги под прикрытием перевода? Или что-то еще? Ты знаешь что-то об этом?» Лиза молча хлопала своими огромными ресницами и не знала, что сказать. Кажется, она переваривала слова Германа. А он не знал, как расценивать ее молчание. Он продолжил. «Лиза, ты работала в эскорте?» «А Софи?» «Она тоже?» «Что ты несешь? Я всегда занималась только переводом. И Софи? Она слишком скромна, чтобы работать в эскорте». «Ну, знаешь, в тихом омуте. Ты сама так говорила. Ты переходишь границы. Никакие услуги я не оказывала. И ничего об этом не знаю». «Я ничего такого не думаю, успокойся». Он нежно взял ее руку. «Лиза...» Сделай копии документов по автопарку и по всем вип-клиентам. Кто делал заказы, какие переводчики были в работе, какие суммы поступали на счет компании. Это в твоих силах. Почему я должна тебе помогать? Она убрала руку. Нравишься ты мне, Лиза. И я тебе доверяю. Ее легкая, едва заметная скромная улыбка поставила все на свои места. Герман понял что ему можно на нее рассчитывать. Сейчас отвезу тебя домой, а у меня есть еще дело. Марк не выходит на связь. Что-то здесь не так. Буду рад, если будешь меня ждать. Приезжай, как закончишь.